Глава двадцать вторая. Почти финал. Прервавшись после очередного раунда криков и угроз, называемых переговорами, я прошел в свой шатер, поставленном на куске неведомого нечто посреди почти бескрайнего ничто. «Ты решил окончательно?» — переспросил меня Гран. «Хотя ему доступны мои мысли. Он присутствует здесь в качестве заложника». Главарь чужаков Укриншма Спидо на всякий случай решил подстраховаться от глупостей с моей стороны, пожелав, чтобы мой аватар был тут же. Но именно глупость я и хочу произвести. Схлопнуть домен карман вместе со всеми находящимися здесь, да схлопнуть так, чтобы уничтожить всех жадных до душ сущностей. Пока они существуют в нашем мире, человечеству точно не видать спокойствия. постоянное провоцирование войн разделение населения по религиозным признакам, паразитирование на душах, по-другому эти великие сущности жить не умеют и не хотят. Люди сами неплохо справляются с раздуванием пожара ненависти и злобы, с уничтожением себе подобных, но без посторонних одним немаловажным фактором нагнетания станет меньше. Поэтому, да, я решил и решил окончательно. Сейчас, медленно и осторожно, чтобы никто ничего не понял, Домен-карман начинает обволакиваться вторым пространственным карманом, как когда-то древние сделали с местом заточения Тейфона-Тифона, чтобы он не вернулся в нашу Вселенную. Затем я строну с места внутренний карман, закручивая его, и тем самым меняя координаты точек пространства, чтобы никто не смог убежать отсюда порталом для высокоэнергетических существ. А уже затем трах тебе дох. Да, за пару мгновений до конца... Отсюда улетит гран, специально созданным заранее свитком телепорта. Я-то сам знаю, как поменяются координаты. Ух, и так просто натянуть на довольно большой домен второй слой. Ну, я справился. Правда, потратив прилично сил, но это уже не важно. Скоро она мне будет абсолютно не нужна. Взгляну за грань лично. Операция выходит на финишную прямую. «Проходи, Тремил, твой отец здесь». Шатер неожиданно входит Марана в сопровождении нашего сына. Тремил отцепляется от Мары и кидается на шею Грану, который, как и я, офигел от происходящего. «Не понял, Марана, зачем ты притащила его сюда?» Наконец смог я собраться с мыслями, закипая эмоциями. «Муж мой, прости, это дополнительная гарантия против необдуманных действий с твоей стороны. Мне очень не нравится твое фаталистичное настроение в последнее время». «Уж не надумал ли ты схлопнуть этот карман?» «Блядь, вычислила. Что же теперь делать?» «Второй слой кармана готов. Другого такого случая уже может не представиться». «Неужели я угадала?» «Не очень натурально удивляется супруга». «Делай, что задумал. С Витком телепортируем отсюда тремило Грант тоже просчитал ситуацию и принял свое решение, тоже окончательное. «Не угадала. Как можно спокойнее произношу я» попытки обмануть древнюю, хотя внутри вскипает волна ярости. «Как ты вырос?» Подхожу к нашему сыну, которому на вид уже около четырех-пяти лет. «Начинаю, будь готов». Мысленно уведомляю свою вторую ипостась, страгивая с места кусок мироздания. Время побежало, отсчитывая мгновение до активации свитка телепорта из этого обреченного на уничтожение куска пространства. «Прими мой подарок». Палец касается виска сына, передавая массив знаний на всякий случай. Гран сильно-сильно прижимает Тремила к себе, прощаясь с ним. «Приготовились. Три. Начиная отчет для Грана». «Тебе пора к маме», — говорит моя аватара, беря свиток в руки. «Два. Один». Свиток телепорта срабатывает как положено. Сын улетает на Русь. К большому сожалению, создать второй никак не удастся. Слишком много времени требуется на расчет формулы телепорта. А координаты окружающего пространства изменяются даже не ежесекундно, а ежемигно. Ты что, действительно хочешь схлопнуть этот карман? В голосе Мары прорезались нотки страха и недоумения. Мы же развоплотимся. Прости меня, но иного выхода нет. Сам скривился от банальности своих слов нет идиот не смей я хочу жить она пытается схватить грана в надежде угрозы его смерти вынудить меня остановить процесс но гран марана протащила в этот домен карман моего нашего сына в попытке застраховаться от неизбежного я ничуть не хуже ра понимаю все последствия и принимаю неизбежность ибо другого подобного шанса более не будет И наш мир навсегда останется под властью нахлебников-душегубов, действующих исключительно в своих интересах. И Ра, кстати, ничем от них не отличается, но ну разве что своим благоволением русским. Делай, что задумал. Свитком телепортируем отсюда Тремила, транслируя ему свой выбор. Ра понял, что я принял решение. Прощаюсь с сыном, на ухо тихонько наказывая ему позаботиться о маме. Время выходит... Свиток следует задействовать точно в определенный момент, заранее и долго рассчитываемый. Тебе пора к маме. Готовлюсь использовать телепорт на сына. Конечно, жить хочется, тем более есть все условия, но такова цена свободы нашего молодого мира. И мне, сра, придется заплатить полную цену. Мара в приступе ужаса пытается схватить меня, но не тут-то было. Укутываюсь сферой из серой пленки, а затем звучная оплюха древней серой магии чтобы держала свои конечности при себе. Богиня отлетает ко входу в шатер с широко раскрытыми глазами. Да, такова магия ускользающих в моем исполнении. Неожиданно на меня накатывают знания матана Люди. Первое творение творцов. По всей видимости, последнее мое озарение, всплывшее из частички выпитой крови ускользающего матана Все и все остальные создавалось для нас. Оставшиеся без надзора древние Извратили замысел Творцов, создавая себе кормовую базу и развлечения. Ра хватает марану чтобы она больше не чудила. Я ощущаю, что карман вздрогнул, начиная свое сжатие. Замысел таков. Не просто схлопнуть карман, теряя энергию в никуда, а создать новую вселенную для нашего мира путем высвобождения силы, заключенной в запертых здесь существах. Сила равно энергии, и чтобы ее высвободить, Необходимо запустить своего рода ядерную реакцию, превысив критическую массу. Именно таким образом Рарак уничтожил воинство богков Хорошо, что я хорошо учился в школе. Смог дословно понять легенду о гибели одного из первых и могущественных древних. Сейчас мне потребуется прикрыть спину Ра, пока карман не уменьшится настолько, что тут произойдет большой взрыв. Так что... Хватит витать в облаках, пора браться за кинжал бывших адмов, проверить теорию о возможности убийства им разных сущностей. Ра. Тремил удачно телепортирован обратно. Я же начал последний акт балета. Домин карман сжимается, чтобы сплющить все сущности как ядерное вещество в бомбе, превысить критическую массу и вызвать взрыв. Мара в руках трепыхается, пытаясь вырваться, не понимая, что выхода уже нет. Даже высокоэнергетические телепорты не помогут, так как я сместил начальную точку. Приходится мьолхерам легонько стукнуть Мару по голове, чтобы не мешалось, а На нас уже налетают визжащие сущности в тщетной попытке что-то изменить. Я отбиваюсь молотом, созданным неизвестным мне мастером Людотой из первого поколения древних. Хорошую игрушку он сотворил, Холодная ярость выплескивается из меня хлесткими ударами. В принципе, даже если я сейчас остановлюсь, и меня выпьют. Исход все равно один и тот же. Тотальная аннигиляция. Но рано сдаваться. Аннигиляция, аннигиляция, а вдруг что-то пойдет не так? Вдруг угроза моему миру? Со спины ощущаю нехилый выброс силы. Ничего себе гран разбушевался. Один из бухков решил воткнуть мне в спину свой трезубец. Божественное оружие второго порядка — произведенную уже после ухода создателей. гран серой магии разрубил его пополам, а затем пропахал кинжалом по груди покушавшегося. Похоже, тот уже не жилец, сила сифонит из глубокого разреза безостановочным потоком. Подскочивший архидьявол из нашего плана хочет рубануть мою вторую и поставить какой-то дьявольской железякой. Я не успеваю вмазать молотом по вражине, но Граны сам справляется, закрывая щитом из серой пленки, а затем всаживая кинжал в ногу. А когда архидьявол согнулся от боли, следует удар снизу в подбородок. Готов. Слишком медленно сжимается домен Карман. Таким образом мы с Граном и перерезать всех успеем. Так не годится, тем более что некоторые несильно умные сущности Все-таки пытаются телепортироваться отсюда, с хлопком пропадая в неизвестных закоулках мироздания. О, есть у меня одна штучка. Интересно, сработает ли? Из личного пространственного кармана хранилища извлекается камень души с заточенным внутри ужасом бездны пятитысячного уровня. Любезно подарены мне бывшими админами игры при приключении в проливе Ла-Манш. Накачка силой, бросок на пол огромная даже по меркам древних и богков дьяволов хрень со множеством щупалец проявляется в реальности широкие хватательные движения и пойманные сущности собираются в один клубок идите ко мне великие и высшие я дам вам новую жизнь черта это больно гран по моему повелению дырявит спину добираясь до сердца тем самым запуская процесс то ли аннигиляции то ли ядерного синтеза из моей груди вырывается ярчайший свет».